Глава 12. Как только Патрик переступил порог, Эрика сразу поняла, что-то произошло. В его походке чувствовалась лёгкость, плечи казались не столь напряжёнными. "День сложился удачно?" осторожно спросила она, подходя к нему с Майей на руках. Майя радостно потянулась к отцу, и тот заключил её в объятия. "Великолепно," ответил он, слегка пританцовывая с дочкой на руках. Та просто захлёбывалась от смеха. С папой безумно весело. Это она установила ещё в очень раннем возрасте. "Расскажи", попросила Эрика и пошла на кухню заканчивать приготовление ужина. Патрикс с Майей последовали за ней. Анна, Эмма и Адриан смотрели детскую передачу и лишь рассеянно помахали Патрику руками, когда он зашёл. Мишка на экране требовал их полного внимания. Мы нашли связь — сказал Патрик и посадил Майю на пол. Та немного посидела, разрываясь между папой с одной стороны и Мишкой с другой, но под конец решила отдать предпочтение более мохнатому из них и поползла к телевизору. «Как всегда, отвергнут. Вечно на втором месте», — театрально вздохнул Патрик, глядя вслед Майи. «М-м, но для меня ты во всяком случае на первом месте», — сказала Эрика и крепко обняла его. а потом вернулась к плите. Патрик сел и стал наблюдать. Эрика кашлянула и многозначительно посмотрела на лежавшие на столе овощи. Патрик вскочил со стула и принялся резать огурцы для салата. «Скажи, прыгай, и я спрошу, как высоко», со смехом произнес он, увертываясь от пинка, который она в шутку намеревалась ему дать. «Погоди, после субботы плётка засвистит с новой силой», сказала Эрика, взуспешно пытается изобразить грозный тон одна мысль о свадьбе поднимала ей настроение мне кажется она вполне достаточно свисти тоже сейчас заметил он и склонился чтобы её поцеловать эй вы прекратите крикнула из гостиной анна я слышу как вы там возитесь тут всё-таки дети она рассмеялась ну пожалуй придётся немного подождать сказала эрика подмигивая патрику Расскажи о том, что у вас произошло. Патрик кратко сообщил о том, что ему удалось узнать, и улыбка пропала с лица Эрики. Сколько трагедий, сколько замешано смертей, и хотя расследование сделало значительный рывок вперёд, она понимала, что дальше им тоже придётся трудно. Значит, жертва из Нью-Чопинга тоже кого-то задавила. "Да", ответил Патрик, нарезая помидоры дольками. "Правда не в Нью-Чопинге, а в Удывале". «Кого же она погубила?» — спросила Эрика, помешивая жаркое и свиного филе. «Деталей мы пока не знаем. Это ДТП произошло настолько раньше остальных, что потребуется время, чтобы узнать побольше. Но я сегодня поговорил с коллегами из УДЭ-ВАЛЫ, и они пришлют все материалы, как только отыщут. Какому-то бедняге придётся немного поползать среди пыльных ящиков». «Значит, кто-то убивает людей, которые погубили кого-то, ведя машину в нетрезвом виде. «А время между первым ДТП 35-летней давности и... Когда произошло последнее?» «Семнадцать лет назад», ответил Патрик. «Расмус Ульсен». «И места разбросаны по всей Швеции», задумчиво произнесла Эрика, продолжая помешивать еду. «От Лунда до нас». «Когда произошло первое убийство?» «Десять лет назад», покорно ответил Патрик и посмотрел на будущую жену. Лика привыкла разбираться в фактах и анализировать, и он с удовольствием использовал её острый ум. Значит, убийца перемещается по большой географической площади, убивает с большими временными промежутками, и жертвы объединяет только то, что их уничтожают из-за аварий со смертельным исходом, спровоцированных тем, что они сели за руль выпившие. Всё верно, со вздохом подтвердил Патрик. В кратком изложении Эрики ситуация оказалась довольно безнадежной. Он сбросил овощи в большую миску, перемешал их и поставил салат на кухонный стол. «Не забудь, что нам, вероятно, не хватает еще одной жертвы», — тихо сказал он, садясь. «По всей видимости, мы пока не обнаружили жертву номер два, кого-то упустили». «А из книжных страниц больше ничего не выжать?» — спросила Эрика. поставила дымящуюся кастрюлю на приготовленную на столе подставку. Похоже, что нет. Я сейчас больше всего надеюсь на то, что нам удастся найти какую-нибудь зацепку, когда мы получим все данные об аварии Эльсы Форсель. Она стала первой жертвой, и что-то подсказывает мне, что поэтому она самая важная. Возможно, ты прав, заключила Эрика, а потом позвала Анну с детьми. Разговор придётся продолжить позднее. С тех пор, как было установлено, что общего между жертвами серийного убийцы прошло два дня. Первоначальная эйфория улеглась, и ей на смену пришло некоторое уныние. По-прежнему оставалось неясным, почему так велик территориальный разброс. То ли убийца ездил по Швеции в погоне за своими жертвами, то ли успел пожить во всех этих местах. Вопросов было слишком много. Они внимательно изучили весь доступный материал о ДТП, в которых участвовали жертвы, Но так и не обнаружили между ними какой-либо связи. Патрик всё больше склонялся к тому, что убийства не имеют никакой привязки личного характера, а убийца просто страшно озлобленный человек, наугад выбиравший жертвы по их деяниям. В таком случае получалось, что убийца не принимал во внимание тот факт, что большинство его жертв чистосердечно раскаивались в содеянном. Эльза жила с чувством вины и искала прощения в религии. Марид больше не притрагивался к спиртному. Расмус тоже. Правда, он и не мог пить в силу физиологических причин, вызванных полученными при аварии травмами. Исключение представлял Бёррие. Тот продолжал пить, водить машину в пьяном виде, и его, казалось, совершенно не волновала девочка, смерть которой осталась на его совести. Однако пока для полноты картины не хватало ещё одной жертвы, делать выводы было невозможно. Когда у него около девяти утра зазвонил телефон, Патрик никак не мог предположить, что разговор даст ему последний кусочек пазла. «Патрик Хёдстрем», — ответил он и прикрыл трубку рукой, чтобы звонивший не слышал, как он зевает, в результате чего сам не уловил имя собеседника. «Простите, как вы сказали?» «Меня зовут Вильго Трунберг, я комиссар отделения полиции в Уртбуда». «Уртбуда?» — переспросил Патрик, Лихорадочно перебирая в памяти географические познания. Это около Эскилстуна, нетерпеливо ответил комиссар Румберг. Но отделение у нас маленькое, мы работаем втроём. Он покашлял, отвернувшись от трубки, а затем продолжил. Дело в том, что я сейчас вернулся после двухнедельного отпуска в Таиланде. Вот как? произнёс Патрик, не понимая, к чему он клонит. Да, поэтому я только сейчас увидел посланный вами запрос. Вот как? Повторил Патрик уже с гораздо большим интересом. Он почувствовал, что от напряжённого ожидания дальнейшего у него стало сводить пальцы. Но остальные у меня тут новички и ничего об этом не знали, а я-то сразу узнал признаки нашего дела, вне всяких сомнений. Я сам расследовал его 8 лет назад. О какого дела? прерывисто дыша спросил Патрик и крепко прижал трубку к уху, боясь пропустить хоть слово. Так вот, у нас тут 8 лет назад был мужчина, который мне всё тогда показалось странным. Но он когда-то злоупотреблял и звонивший смущённо забормотал, видимо, признание совершённой ошибки давалось ему нелегко. Но мы все подумали, что у него случился рецидив, и он допился до смерти. Но повреждения, о которых вы упоминаете, должен признать, что они меня тогда несколько озадачили. В трубке замолчали. И Патрик понял, чего комиссару стоил этот разговор. Как звали мужчину? спросил Патрик, чтобы нарушить молчание. Ян Улов Персон. Ему было 42 года, работал столяром в Давец. И он когда-то злоупотреблял алкоголем? Да, одно время пил по чёрному. Когда умерла жена, то он как с цепи сорвался. Очень печальная получилась история. Однажды вечером он напился, сел за руль и наехал на прогуливавшуюся молодую пару. Мужчина погиб, а Яна Улова на некоторое время посадили. Но выйдя на свободу, он спиртного в рот не брал. Вёл себя хорошо, работал, заботился о дочке. А потом его вдруг нашли мёртвым от алкогольного отравления. Да, вздохнул Рунберг. Как я уже говорил, мы подумали, что у него случился рецидив, и он утратил контроль над собой. Обнаружила его десятилетняя дочка, которая утверждала, что встретила в дверях незнакомого мужчину, но мы ей не поверили. Решили, что у неё шок или что она хочет защитить отца. Голос изменил ему, и в его молчании ощущался глубокий стыд. Не было ли возле него какой-нибудь страницы из детской книги? Я пытался припомнить, когда прочёл запрос, но не помню. Скорее всего, мы не обратили внимания или вероятно просто подумали, что она принадлежит девочке. Значит, ничего такого не сохранилось? Патрик сам слышал у себя в голосе разочарование. Нет, у нас вообще мало что осталось. Мы ведь думали, что мужик просто перепил. Но я могу прислать то немногое, что есть. У вас имеется факс? Можете прислать по факсу? Хотелось бы получить материалы как можно скорее. Конечно, ответил Рунберг и добавил. Бедная девочка, какая жизнь. Сперва, когда она была совсем маленькой, умерла мать и отец попал в тюрьму. Потом она осталась и без отца. А теперь я прочел в газетах, что ее там у вас убили. Снималась в каком-то реалити-шоу. По фотографиям я бы ее никогда не узнал. Лили Мур стала сама на себя не похожа. В десятилетнем возрасте она была маленькой, темноволосой и худенькая. Теперь... Да, за прошедшие годы кое-что изменилось. Патрик почувствовал, что стены вокруг него закружились. Патрик. Поначалу он не воспринял информацию, но потом вдруг осознал, что именно ему сказал Вильго Трунберг. Лили Мур, Барби, оказалась дочерью второй жертвы, и восемь лет назад она видела убийцу. Входя в банк, Мельберг ощущал уверенность и радость, каких не испытывал уже много-много лет. Он всегда ненавидел тратить деньги, а теперь собирался выложить 200 тысяч крон, причем без малейшего колебания. Ведь он покупал себе будущее, будущее с Розмари. Стоило ему закрыть глаза, что по правде говоря, довольно часто случалось в рабочее время, как он чувствовал запах гибискуса, солнца, солёной воды и розмари. У Мельберга едва укладывалось в голове то, как ему повезло и как сильно изменилась его жизнь всего за несколько недель. В июне они впервые поедут в свою квартиру, а потом останутся там на 4 недели. Он уже считал дни. «Я хочу перевести 200 тысяч», — сказал Мельберг, протягивая кассирше бумажку с номером счёта. Он испытывал некоторую гордость. Немногим удавалось скопить столько при зарплате полицейского, но по капельке, по капельке. И теперь у него образовалась кругленькая сумма. А точнее, чуть более 200 тысяч. Росмари вкладывала столько же, а остальное, по её словам, можно было взять взаймы. Но вчера она позвонила и сказала... что нужно действовать быстро, поскольку к квартире заинтересовалась другая пара. Он смаковал эти слова другая пара. Надо же, на склоне лет он вдруг оказался в паре. Мельбергу усмехнулся про себя. Да, они с Розмари в постели ещё могут дать фору молодёжи. Она совершенно великолепна во всех отношениях. Закончив дело, он уже собирался развернуться и уйти, как его вдруг посетила блестящая идея. «Сколько у меня осталось на счёте?» С воодушевлением спросил он кассиршу. «Шестнадцать тысяч четыреста», — ответила та, и Мельберг почти молниеносно принял решение. «Я хочу снять все. Наличными». «Наличными?» — переспросила кассирша, и он поспешно закивал. В голове созревал план, который казался ему всё более правильным по мере того, как он его обдумывал. Аккуратно засунув деньги в бумажник, Мельберг отправился обратно на работу». Раньше он даже предположить не мог, что тратить деньги так приятно. "Мартин", запыхавшимся голосом произнёс Патрик, влетая в кабинет, и тот сразу заинтересовался, что происходит. "Мартин", повторил Патрик, садясь, чтобы отдышаться. "Тебя что заело?" с улыбкой спросил приятель. "Тебе следовало бы поработать над дыханием". Патрик замахал руками и в виде исключения не ухватился за возможность вступить в дружескую пикировку. Они связаны, сказал он, наклоняясь вперёд. Кто связан? Мартин не доумевал, что такое на Патрика нашло. Казалось, у него просто голова идёт кругом. Наше расследование, торжествующе сообщил Патрик. Да, медленно произнёс Мартин, растерявшись ещё больше. Мы ведь уже установили, что общим является пьянство за рулём. Он нахмурил брови. и попытался вникнуть в тот бред, который нес Патрик. «Не те расследования. Наши отдельные расследования. Убийство Лили Мур связано с остальными. Убийца один и тот же». Тут Мартин окончательно убедился в том, что у коллеги поехала крыша. Он с беспокойством подумал, что это вызвано стрессом, навалившейся в последнее время массой работы в сочетании с предсвадебными волнениями. Даже самый стойкий мозг. Патрик, похоже, увидел, о чем он думает, И с раздражением прервал его. Я тебе говорю, что они связаны. Вот, послушай. Он кратко пересказал разговор с Вильгельмом Ронбергом, и по мере его рассказа Мартин всё больше изумлялся, просто не мог поверить. Это звучало слишком неправдоподобно. Значит, ты говоришь, что жертвой номер 2 является Ян Улов Персон, который приходится отцом Лилимур Персон. Он смотрел на Патрика, пытаясь уловить все факты. и Лили Мур видела убийцу, когда ей было 10 лет. «Да», — подтвердил Патрик, испытывая облегчение от того, что Мартин, похоже, начал вникать. «Все сходится». Вспомни, что она написала в дневнике. Она кого-то узнала, но не могла толком сообразить, почему. Мимолетная встреча 8 лет назад, когда ей было 10, не могла особенно четко отложиться у нее в памяти. Но убийца понял, кто она такая, и боялся, что она его все-таки вспомнит». И поэтому ему пришлось её убить, пока она его не вычислила и тем самым не связала с убийством Маррет. А в дальнейшем и со остальными убийствами, возбуждённо дополнил Мартин. Точно, так и есть. Таким же возбуждённым голосом подхватил Патрик. Значит, если мы поймаем убийцу Лили Мурперсон, то раскроем и остальные преступления, тихо заключил Мартин. Да, или в обратном порядке. Если раскроем остальные преступления, то выйдем на того, кто убил Лилимур». «Да». Оба ненадолго умолкли. Патрику хотелось закричать «Эврика», но он решил, что это не совсем уместно. «Какие у нас имеются зацепки в убийстве Лилимур?» — риторически спросил Патрик. «У нас есть собачьи волосы и пленка, отснятая в вечер событий. Ты ведь снова просматривал ее в понедельник. Обнаружил что-нибудь интересное?» У Мартина в подсознании что-то шевелилось, но никак не желало выходить наружу, поэтому он помотал головой. Нет, ничего нового я не увидел, только то, что записано в нашем с Ханной рапорте о том вечере. Патрик медленно кивнул. Тогда придётся начать с проверки списка владельцев собак. Анника на днях мне его передала. Он встал. Пойду, расскажу новость остальным. Давай, отозвался Мартин с отсутствующим видом. Он по-прежнему пытался сообразить, что же от него ускользнуло. Что же чёрт возьми он увидел на плёнке или не увидел. Чем больше он пытался вызвать это в памяти, тем дальше оно убегало. Мартин вздохнул. Лучше на время выкинуть это из головы. Новость произвела в отделении эффект разорвавшейся бомбы. Поначалу все реагировали столь же недоверчиво, как и Мартин, но по мере того, как Патрик излагал факты, народ всё больше проникался пониманием. проинформировав всех, Патрик вернулся к своему письменному столу, чтобы попытаться сформулировать стратегию дальнейших действий. "Убойную новостьишку ты нам подбросил", сказала с двери Йоста, на что Патрик лишь кивнул. "Проходи, садись", пригласил он, и Йоста подчинился. "Да, проблема только в том, что я толком не пойму, как с ней разбираться", посетовал Патрик. Вот собирался посмотреть составленный тобой список владельцев собак и бумаги, полученные из Урдбуды. Он показал на лежавшие на столе факсы, которые пришли 10 минут назад. Да, тут есть на что взглянуть, вздохнул Йоста и посмотрел на развешанные по стенам материалы. Это похоже на гигантскую паутину, без намёка на след паука. Патрик усмехнулся. Сравнение тоже убойное. Раньше я в тебе ёсто поэтической жилки не замечал. Тот лишь что-то пробормотал в ответ, потом встал и медленно двинулся вдоль стен кабинета, почти ведя носом по развешанным документам и фотографиям. Непременно должна иметься какая-нибудь мелочь, малюсенькая деталька, которую мы упустили. Ну, если что-нибудь найдёшь, я буду тебе примного благодарен. Мне кажется, я тут уже до того насмотрелся, что просто ничего не вижу. Патрик обвёл маленький кабинет рукой. «Лично я вообще не понимаю, как ты можешь работать, когда у тебя за спиной такое». Йоста показал на фотографии жертв, расположенных в порядке гибели. Эльса, возле самого окна, и Марит, ближе всего к двери. «Ты ещё не вставил Яна Улова?» Сухо констатировал Йоста, указывая на место справа от Эльсы Форсель. «Да, пока не успел», — отозвался Патрик с улыбкой, всматриваясь в коллегу. У старого доброго Йосты Флюгера иногда вспыхивала какая-то жажда деятельности, и сейчас явно был именно такой момент. "Мне убраться?" спросил он, когда Йоста попытался протиснуться позади письменного стола. "Да, было бы проще", ответил тот, отходя в сторону и пропуская хозяина кабинета. Тот встал, прислонившись к противоположной стене и скрестив руки на груди. "Пожалуй, не так уж глупо, чтобы кто-нибудь ещё разок на всё взглянул". Как я вижу, криминалисты уже вернули тебе все книжные странички. Йоста повернул голову к Патрику. Вчера. Теперь нам не хватает только страницы Яна Улова, но её не сохранили. Жаль, заметил Йоста, продолжая двигаться назад во времени в направлении Эльзы Форсель. Любопытно, почему именно Гензель и Гретель, задумчиво сказал он. Это случайность или же книга имеет какое-то значение? «Хотел бы я это знать, и многое другое тоже». «Хм», — произнес Йоста, стоявший теперь перед той частью стены, где размещались фотографии и документы, касавшиеся Эльсы. «Я звонил Вуду Валу. Они еще не нашли бумага ее ДТП. Как только найдут, пришлют по факсу», — сообщил Патрик, предупреждая вопрос Йоста. Тот не ответил, просто молча разглядывал документы. Из окна струился весенний свет». бросая отблеск на бумаги, не обладавшие матовой поверхностью. Йоста немного нахмурился, потом отступил на полшага назад, потом склонился ещё больше, почти приложив ухо к стене. Патрик озадаченно наблюдал за ним. Чем это старик занимается? Йоста, похоже, изучал книжную страницу сбоку. Страничка Эльсы шла в сказке первой. С неё и начинался рассказ о Гензеле и Греттель. Йоста обернулся к Патрику с видом триумфатора. Стань-ка на моё место, позвал он, отступая в сторону. Патрик поспешил занять ту же позицию, прислонил голову к стене и посмотрел на страницу в точности, как только что это проделал коллега. И тут, против идущего от окна света, он увидел открытие еёсты. Софи казалось, что у неё внутри всё заледенело. Она смотрела на то, как опускают в могилу гроб. Смотрела, но не понимала. не могла понять, что в гробу лежит её мама. Пастор что-то говорил, во всяком случае шевелил губами, но Софья не могла разобрать слов. Всё перекрывал шум в ушах. Она покосилась на отца. Ула стоял с каменным лицом, склонив голову и приобняв рукой бабушку. Мамины родители вчера приехали из Норвегии, совсем не такими, как их помнила Софья, хотя она и виделась с ними на Рождество. Они стали ниже ростом. Ещё больше посидели и похудели. У бабушки на лице появились новые морщины, и Софья даже не понимала, как к ней приблизиться. Дедушка тоже изменился, стал молчаливее, бесцветнее. Всегда такой громогласный, он бродил по квартире улой и Софьи из угла в угол и подавал голос только когда к нему обращались. Краемком глаза Софья заметила какое-то движение у ворот, в самом конце кладбища. Она повернулась и увидела что там стоит Керстин в красном пальто, судорожно ухватившейся за решётку калитки. Софье едва удавалось заставить себя не отвести от неё взгляда. Ей было стыдно за то, что отец стоит здесь, а Керстин нет. Стыдно за то, что она не боролась за право Керстин попрощаться с Марид. Но отец был так категоричен, так решителен, а у неё не хватило сил. Он не переставал ругать её с тех пор, как узнал о том, что она передала полиции статью о Марид. говорил, что она опозорила семью, опозорила его. Поэтому, когда он завёл речь о том, что на похоронах будут только самые близкие, семья марит, и пусть эта баба только посмеет сунуться, Софья избрала простой выход и промолчала. Она осознавала, что это неправильно, но отец проявлял такую ненависть и злобу, что она понимала, борьба обойдётся ей слишком дорого. Но глядя издали на лицо Керстин, Софья глубоко раскаялась. Мамина спутница жизни стоит в одиночестве, не имея возможности сказать последние прости своей любимой. Следовало быть смелее, сильнее. И Макерстин даже не упоминалось в извещении о смерти. Ула опубликовал извещение, в котором ближайшими родственниками значились он сам, Софи и родители Марит. Однако Керстин опубликовала собственное извещение. Увидев его в газете на день раньше, Ула пришёл в ярость, но уже ничего не мог поделать. Внезапно Софи почувствовала, что от всего устала: от вранья, от лицемерия, от бесконечной несправедливости. Она выскочила на гравийную дорожку, секунду поколебалась, а затем быстрым шагом направилась к Керстин. На мгновение Софи вновь почувствовала у себя на плече руку матери и с улыбкой бросилась в объятия Керстин. Сигрид Янсен. Щурясь, произнёс Патрик: "Проверь-ка, ведь правда? Сигрид Янсен". Он вступил место Йоста, который снова взглянул на книжную страницу и проступающее в лучах весеннего света имя. "Похоже, что так", довольно подтвердил Йоста. "Странно, что криминалисты этого не заметили", сказал Патрик, но потом сообразил, что в их задании входил поиск отпечатков пальцев. А оказывается, когда владелица книги надписывала на титульном листе своё имя, ручка оставила отпечаток на следующей странице, на первой странице которую нашли рядом с Эльси и Форсель. Что будем делать дальше? спросил Йоста по-прежнему с довольным выражением лица. Имя, конечно, не слишком редкое, но можно для начала поискать на Sigrid Jansson в Швеции и посмотреть, что это даст. Книга-то старая, владелица уже, возможно, умерла. Да. Патрик задумался, а потом ответил. Поэтому нам придётся расширить поиск так, чтобы он включал не только женщин, живущих в Швеции сейчас. Можно, скажем, исходить из женщин, родившихся в XX веке. Звучит разумно, произнёс Йоста. Как ты думаешь, то, что именно Эльсе Форсель досталась первая страница, имеет какое-то значение? Может, она как-то связана с Игрид Янсен? Патрик пожал плечами. В этом деле его уже ничто не удивляло, и возможным казалось всё. Это нам и предстоит узнать. Коротко ответил он. Вероятно, у нас появится больше сведений, когда позвонят из Удывалы. Словно по сигналу у него на столе зазвонил телефон. "Патрик Хёстрем", произнёс он и, услышав, кто звонит, жестом показал ей идти не уходить. "ДТП 1969. Да. Да. Нет. Да." Он отвечал односложно. а Йоста подпрыгивал на месте от нетерпения. По лицу Патрика он понимал, что информация имеет решающее значение, и оказался прав. Положив трубку, Патрик торжествующе сказал. «Звонили из Уды Валы». Они нашли сведения об Эльсе Форсель. По её вине, в 69-м году произошло лобовое столкновение с другой машиной. Она села за руль, выпив. «Угадай, как звали погибшую женщину?» «Сигрет Янсен». "С благоговением" прошептал Йоста. Патрик кивнул. "Поедешь со мной в Удывало?" Йоста лишь фыркнул в ответ. "Что за вопрос?" "Куда это рванули Патрик и Йоста?" спросил Мартин, обнаружив кабинет товарища пустым. "Они поехали в Удывало", ответила Анника и посмотрела на Мартина поверх очков. Она всегда испытывала к нему особую симпатию. В нём было что-то щенячье, неиспорченное, пробуждавшее у неё материнские чувства. До встречи с Пией он часами сидел у неё в комнате, делясь своими любовными переживаниями, и хотя Анника радовалась тому, что теперь у него имеются стабильные отношения, ей порой не хватало их бесед. Присаживайся, предложила она, и Мартин подчинился. А слушаться Анники все в отделении считали невозможным. На такое не отваживался даже Мельберг. Как у тебя дела? Всё хорошо? Квартира вам нравится? Рассказывай. влелела Анника, строго глядя на Мартина. К своему удивлению, она увидела, что его лицо расплывается в улыбке, и он едва может сидеть спокойно. "Я буду отцом", сказал он, и улыбка стала ещё шире. Анника почувствовала, что у неё на глаза наворачиваются слёзы. Не от зависти или от огорчения из-за собственных неудач, а от чистой, неподдельной радости за Мартина. "Что ты говоришь?", воскликнула она и слабо улыбнулась. вытирая покатившуюся по щеке слезинку. Господи, какая же я дурочка, что расплакалась, смущённо добавила она, но увидела, что Мартина это даже растрогало. Когда ожидается ребёнок? В конце ноября. Мартин снова широко улыбнулся. От его счастливого вида у Анники стало тепло на душе. В конце ноября, повторила она. Да, тогда я расскажу об этом. Но не сиди как истукан, обними меня. Она протянула руки. Он подошёл и заключил её в объятия. Они немного поговорили о предстоящем пополнении семейства, но потом Мартин посерьёзнел, и улыбка потухла. Как ты думаешь, мы когда-нибудь со всем этим разберёмся? Ты имеешь в виду с убийствами? спросила Анника и с сомнением покачала головой. Не знаю. Я начинаю опасаться, что Патрик на этот раз взвалил на себя слишком много. Получается перебор, задумчиво произнесла она. Мартин кивнул. Мне тоже так кажется. Кстати, зачем они отправились в Удовалло? Не знаю. Патрик сказал только, что ему оттуда позвонили по поводу Эльсы Форсель и что они с Йостой поедут, чтобы раздобыть побольше сведений. Они потом нам всё расскажут. Однако ясно одно: вид у них был жутко сосредоточенный. У Мартина явно проснулось любопытство. Они наверняка узнали о ней что-то важное, заметил он. Хотел бы я знать. После обеда, вероятно, узнаем побольше, успокоила его Анника. Но сама тоже невольно задумалась над тем, что заставило Патрика с Йостой так поспешно сорваться с места. Да, скорее всего, отозвался Мартин и встал, чтобы идти к себе. Ему вдруг внезапно со страшной силой захотелось перенестись в ноябрь. Йоста с Патриком вернулись только через 4 часа. Едва они переступили порог здания полиции, Анника поняла, что они привезли очень важные новости. "Собираемся на кухне", коротко бросил Патрик и пошёл снимать куртку. Все собрались в течение 5 минут. "Сегодня произошли две решающие вещи", заявил Патрик и посмотрел на Йосту. Во Йоста. "Во-первых, Йост обнаружил, что на странице Эльсе Форсель можно прочесть некое имя Сигрид Янсен. Потом нам позвонили из Удавала" и мы только что съездили туда, чтобы выяснить все детали. И все сходится. Он сделал паузу, глотнул воды и прислонился к мойке. Все взгляды были прикованы к его губам в ожидании того, что он скажет дальше. Эльса Форсель в 69-м году, сидя за рулем, попала в ДТП со смертельным исходом. В точности, как и остальные жертвы, она выехала на дорогу в нетрезвом виде и отсидела год в тюрьме. Машину, в которую она врезалась, вела женщина 35 лет. И с ней были двое детей. Женщина скончалась на месте, а дети таинственным образом остались целы и невредимы. Он сделал паузу ради максимального эффекта, а затем добавил: Женщину звали Сигрид Янсен. Остальные ахнули. Йост довольно кивнул. Впервые за долгое время он испытывал такое удовлетворение от своего вклада в общее дело. Мартин поднял руку, чтобы задать какой-то вопрос, но Патрик его остановил. Подожди, я ещё не закончил. Поначалу все, естественно, подумали, что сидевшие в машине малыши дети Сигрид. Однако оказалось, что у неё детей не было. Она жила отшельницей за городом под Удывалой в доме, доставшемся ей после смерти родителей. Работала продавщицей в магазине модной одежды в городе, всегда была любезной и приветлива с покупателями. Но её коллеги, которых опрашивала полиция, сообщили, что она всегда держалась особняком, и по их сведениям, ни с какими родственниками или друзьями не общалась, и уж точно не имела детей. "Но чьи же они тогда были?" спросил Мельберг, озадаченно почесывая лоб. "Никто не знает. Двоих детей такого возраста никто не разыскивал. Никто не объявлялся и не заявлял на них свои права. Они словно бы вынырнули из ниоткуда". Когда полицейские поехали осматривать дом Сигрид, они увидели, что там явно жили двое детей. Мы поговорили с сотрудником, принимавшим в этом участие, и он рассказал, что в доме имелась комната, где жили оба ребенка, которая была вся забита игрушками и детскими вещами и соответствующим образом обставлена. Но Сигрид никогда не рожала, это показало вскрытие. Тогда же сделали анализ крови, чтобы удостовериться, что они не родственники, и их группы крови абсолютно не совпали. Значит, источником всего является Эльса Форсель, неторопливо произнёс Мартин. Да, похоже на то, подтвердил Патрик. Складывается впечатление, что авария Эльсы Форсель дала толчок целой цепочке убийств. С ответственности её убийца и начал. Где дети сейчас? спросила Ханна, озвучив то, о чём подумали все. Мы сейчас пытаемся это узнать, ответил Йоста. Коллеги из Удавалы стараются получить документы у социальных служб. Но на это явно потребуется некоторое время. Все стали расходиться, но Ханну Патрик попросил вернуться. "Да", спросила она, и заметив, как она бледна, Патрик утвердился в решении с ней поговорить. "Присядь", предложил он, усаживаясь на один из кухонных стульев. "Как ты себя на самом деле чувствуешь?", спросил он, пристально глядя на Ханну. "По правде говоря, неважно", ответила она, опустив глаза. Мне уже несколько дней довольно паршиво, а сейчас, похоже, ещё поднимается температура. Да, я заметил, что у тебя не самый здоровый вид. Я считаю, что тебе необходимо пойти домой и отлежаться. От того, что ты будешь из последних сил изображать железную женщину и работать больной, никто не выиграет. Тебе лучше немного отдохнуть, чтобы вернуться со свежими силами. Но расследование. Патрик встал. Подчиняйся приказу. Отправляйся домой и ложись в постель, велел он нарочито суровым тоном. "Есть, шеф", ответила Ханна и улыбнулась, в шутку отдавая честь. "Мне только сперва надо кое-что закончить". "Протестовать бессмысленно", добавила она. "О'кей, тебе виднее. Но потом отправляйся прямо домой и в постель". Ханна только слабо улыбнулась, выходя с кухни. Патрик озабоченно проводил её взглядом. Вид у нее действительно был нездоровый. Он повернулся лицом к окну и позволил себе минутку посидеть спокойно. За последние дни так много всего произошло, так многое прояснилось. Вместе с тем казалось, что они вплотную приблизились к самому главному. Патрик скорее чувствовал, чем знал, что необходимо как можно быстрее найти этих детей, неведомо откуда взявшихся и неизвестно куда исчезнувших. «Оно сидит идеально», Сияющим видом заявила Анна, и Эрика не могла не согласиться. Платье в отдельных местах закололи булавками, и после внесения всех изменений оно будет сидеть великолепно. Несколько набранных за время беременности килограммов, которые упорно держались, теперь исчезли. И в результате более правильного режима питания Эрика чувствовала себя здоровее и свежее. "Ты будешь такой красивой", воскликнула Анна. Эрика посмеялась над сестрой, которая в данный момент, похоже, проявляла чуть ли не больше энтузиазма в отношении предстоящей в субботу свадьбы, чем сама невеста. Она бросила взгляд на Майю, уснувшую на летском сиденье. "Больше всего я волнуюсь за Патрика", сказала Эрика, и улыбка сошла с её лица. Он совершенно закрутился. Сможет ли он получить от свадьбы удовольствие? Анна задумчиво посмотрела на неё, казалось, что-то взвешивая. Наконец, словно бы решилась, Вообще-то, это планировалось как сюрприз. Мы тут с ребятами обсудили и договорились не устраивать вам перед свадьбой девичник и мальчишник. Решили, что сейчас вроде бы не время для разных глупых затей. Вместо этого мы заказали вам на пятницу ужин и номер в Гранд-отеле, чтобы вы могли спокойно расслабиться перед субботой. Надеюсь, ты не против? осторожно спросила Анна. Боже, как мило с вашей стороны. Думаю, вы совершенно правы. Прежде всего, Патрику сейчас не до мальчишника. Замечательно, что мы сможем чуть-чуть передохнуть в пятницу. Подозреваю, что в субботу у нас на это будет мало шансов. Да, боюсь, что так, засмеялась Анна, явно испытывая облегчение от того, что идея пришла сестре по душе. Эрика сменила тему. Послушай, я решила потихоньку заняться исследованием маминой жизни. Исследование? Что ты имеешь в виду? Ну, «Хочу немного покопаться в родословной. Узнать, откуда она родом и тому подобное. Может, что-нибудь и выясним». «Ты уверена, что тебе это действительно нужно?» скептически спросила Анна. «Конечно, поступай как хочешь, но мама не отличалась особой сентиментальностью. Наверняка поэтому она ничего и не сохранила и не рассказывала нам о своём детстве. Ты же знаешь, что она никогда не стремилась оставлять что-нибудь на память о наших детских годах». В смехе Анны прозвучали нотки горечи, удивившие Эрику. Ей всегда казалось, что холодность матери сестру совершенно не волновала. Неужели тебе не любопытно? спросила Эрика, косясь на Анну. Та смотрела в окно, расположенное с пассажирской стороны. Нет, ответила она после краткой, но выразительной паузы. Я тебе не верю, и всё-таки начну понемногу искать. Если захочешь, я буду рассказывать тебе о том, что найду. В противном случае можешь об этом забыть. Представь, что будет, если ты действительно что-нибудь раскопаешь. Анна перевела взгляд на Эрику. Представь, если ты обнаружишь самое обычное детство, самые обычные юношеские годы и никакого иного объяснения, кроме того, что мы её просто напросто не интересовали. Что ты тогда станешь делать? Буду жить с этим дальше, тихо ответила Эрика. Как жила всё это время. Остаток пути домой обе сидели молча. погрузившись в размышления. Патрик уже в третий раз пробегал глазами список, пытаясь заставить себя не смотреть все время на телефон. Каждый раз, когда раздавался звонок, он надеялся, что звонят из Уды Валлы, чтобы сообщить более подробную информацию о детях, но неизменно его ждало разочарование. Не оправдал надежд и список владельцев собак. Адреса оказались разбросаны по всей Швеции, но в непосредственной близости от Танумсхеда никто не проживал. Патрик понимал, что эта зацепка изначально была слабоватой, но всё-таки питал известные надежды. Но На всякий случай, он медленно прошёлся по списку в четвёртый раз. 159 имён, 159 адресов. Но ближайший из них расположен в пригороде Трольхитана. Патрик вздохнул. Большая часть его работы состояла из скучных и отнимающих массу времени дел. Но события последних дней почти заставили его об этом забыть. Он развернул стул и посмотрел на висевшую на стене карту Швеции. Булавки, казалось, смотрели на него, призывая увидеть некий рисунок, разгадать код, который они составляли. Пять булавок, пять мест, разбросанных по нижней половине продолживатой территории Швеции. Почему убийца перемещался именно между этими точками? Из-за работы, в поисках развлечений, специально, чтобы запутать. Не проживает ли убийца постоянно где-нибудь в другом месте? Последний Патрик не верил. Что-то подсказывало ему, что разгадку следует искать именно в географическом рисунке, что убийца по какой-то причине ему следует. Он также полагал, что убийца всё ещё находится в их регионе. Это было скорее ощущением, нежели уверенностью, но настолько сильным, что Патрик невольно всматривался на улицы в каждого встречного. Может, этого человека они ищут, или этого, или того, кто скрывается за маской анонимности, обыденности. Кабинетровка постучав, вошёл Йоста. Патрик вздохнул и поднял взгляд. "Да", медленно произнёс Йоста, усаживаясь. "Знаешь, с тех пор, как мы вчера узнали о детях, у меня всё время тут кое-что вертится". Он постучал указательным пальцем по виску. "Ну, наверняка ерунда". кажется, несколько притянутым за уши. Йоста мычал и бормотал, и Патрику пришлось подавить желание перегнуться через стол и встряхнуть его, чтобы заставить говорить отчетливо. Но мне вспомнилась одна история, приключившаяся в 67-м году, во Фельбаке. Я тогда только начинал в полиции. Приступил в самом начале осени, и... Патрик смотрел на него с нарастающим раздражением. «Надо же быть таким обстоятельным!» Йосто снова собрался с силами и продолжил. «Так вот, не успел я проработать и нескольких месяцев, как нам сообщили о двух утонувших детях, близнецах-трёхлетках. Они жили с матерью на острове Кальве. Отец утонул несколькими месяцами раньше, провалившись под лёд, а мать, естественно, стала пить. В тот день, в марте, если мне не изменяет память, она переправилась на лодке в Афиль-Баку». а потом отправилась на машине в Удывалу по делам. Когда они возвращались на лодке обратно, поднялся ветер, и, по словам матери, они уже почти добрались до места, но тут лодку перевернуло, и оба ребёнка утонули. Сама она доплыла до берега и стала по рации звать на помощь. «Вот оно что», — произнес Патрик. «Почему ты вдруг подумал об этом в связи с нашим делом?» ведь дети утонули и явно не могли оказаться в машине Сигрид Янсен двумя годами позже. Йост околебался. Понимаешь, там имелся свидетель. Он сглотнул, а затем продолжил. Свидетель, утверждавший, что когда мать Хеда Челленджер отправлялась утром на лодке, детей у неё с собой не было. Патрик некоторое время посидел молча. Почему никто не разобрался в этой истории до конца? Йоста сперва ничего не ответил, просто сидел с подавленным видом. Свидетелем была пожилая дама. В конце концов сказал он: "По мнению народа, не совсем нормальная. Она имела обыкновение целыми днями сидеть у окна с биноклем и периодически утверждала, что видела то одно, то другое". Патрик вопросительно поднял брови. "Морских чудовищ и тому подобное", пояснил Йоста, всё такой же подавленный. По правде говоря, он временами об этом подумывал. О близнецах чьи тела так никуда и не вынесла. Однако каждый раз вытеснял эти мысли, убеждая себя в том, что это был трагический случай и только. После встречи с матерью с Хеддей мне с трудом верилось в иную версию. Она была в полном отчаянии, совершенно убита. Не было никаких причин думать. Он умолк, не смея поднять на Патрика глаза. Что с ней случилось? с матерью. Ничего. Она по-прежнему живёт на острове. На людей показывается редко. Еду и спиртное ей доставляют прямо домой. Хотя интересует её в основном спиртное. Патрика вдруг осенило. Ты имеешь в виду Хедду Скальвю? Он не понимал, почему не сообразил сразу, но он никогда не слышал о том, что у Хедды было двое детей. Ему доводилось слышать лишь о том, что у неё произошли две трагедии. и с тех пор она пьёт по-чёрному. «Ты думаешь, что...» Йоста пожал плечами. «Я не знаю, что я думаю, но совпадение весьма странное. Возраст тоже совпадает». Он замолчал, давая Патрику возможность поразмыслить. «Я считаю, нам надо поехать и поговорить с ней», в конце концов решил Патрик. Йоста лишь кивнул. «Мы можем воспользоваться нашим катером», сказал Патрик, вставая. «Я не знаю, что я думаю». Его коллега по-прежнему сидел с поникшей головой, и Патрик обернулся. Йоста, прошло много лет. Я не берусь утверждать, что оценил бы ситуацию по-другому. Вероятно, я действовал бы так же. Да и решение ведь принимал не ты. Йоста не был уверен в том, что Патрик не поступил бы по-другому. Вероятно, он мог тогда надавить на своего начальника, но сделанного не воротишь. Теперь раздумывать над этим не имело смысла. Ты заболела? Ларс с беспокойством присел на край кровати и приложил прохладную руку к Анне к албу. "Ты вся горишь", констатировал он и натянул ей одеяло до подбородка. Её трясло от начинавшегося озноба, и она чувствовала, что странным образом одновременно мёрзнет и потеет. "Оставь меня в покое", попросила она, с трудом переворачиваясь на бок. "Я только хочу тебе помочь", обиженно возразил Ларс и убрал руку с одеяла. Ты мне уже достаточно помог, с горечью отозвалась Ханна, стуча зубами, и взяла больничный. Он повернулся к ней спиной и посмотрел через балконную дверь на улицу. Они так отдалились друг от друга, что с таким же успехом могли обитать на разных континентах. Что-то сдавило Ларсу сердце, вроде бы страх, но такой глубокий и всеобъемлющий, что он не мог припомнить, когда в последний раз испытывал нечто подобное. он сделал глубокий вдох. «Если бы я передумал насчёт ребёнка, это могло бы что-то изменить?» Зубы на секунду перестали стучать. Ханна с трудом села, опёршись на подушке, с натянутым до подбородка одеялом. Она так дрожала, что кровать под ними вибрировала. Волнение было столь сильным, что он мог протянуть руку и пощупать его. Так всегда бывало, когда заболевала Ханна. К собственным болезням он относился спокойно. Но когда плохо себя чувствовала Ханна, ему казалось, что он погибает. Это изменило бы всё, ответила она, глядя на него блестящими от жара глазами. Это изменило бы всё, повторила она. Но через минуту добавила: или нет. Он вновь повернулся к ней спиной и посмотрел на крышу соседнего дома. Вероятно, да, отозвался он, хотя не чувствовал уверенности в том, что говорит правду. Конечно, да. Он набернулся. Анна уснула. Он долго смотрел на неё, потом осторожно вышел из спальни. Дорогу найдёшь? Патрик повернулся к Йосте, когда они отчалили от лодочной пристани. Тот кивнул. Да, туда-то я дорогу всяко найду. А пути до острова Кельвио оба молчали. Когда они причалили к стареньким, рассохшимся мосткам, Лицо Йосты приобрело пепельно-серый оттенок. С того дня, 37 лет назад, он бывал здесь неоднократно, но каждый раз у него перед глазами вставал тот визит. Они медленно пошли к расположенному на вершине горы домику. Было видно, что им очень давно никто не занимался. Окружавшая его маленькая лужайка вся заросла травой и кустарником. В остальном же, куда ни глянь, повсюду виднелся лишь гранит. Впрочем, если присмотреться повнимательнее, в расщелинах можно было заметить остатки растительности, ожидавшей тепла, которое смогло бы их пробудить. Домишко оказался белым, сильно облупившимся, и под краской обнажалось истерзанное ветрами дерево. Черепица покосилась, и кое-где зияли дыры, словно во рту, где не хватало зубов. Йоста подошёл к дому первым и осторожно постучал в дверь. Никто не ответил. «Никто не ответил». он постучал сильнее. «Ке-да». Он стал колотить по деревянной двери кулаком, но потом попробовал ее открыть. Дверь оказалась не заперта и легко распахнулась. Войдя внутрь, они автоматически прикрыли носы руками, чтобы защититься от вони. Казалось, они зашли в свинарник. Повсюду валялись остатки еды, мусор и старые газеты, но главным образом пустые бутылки. «Ке-да». Йоста осторожно прошёл подальше и покричал. Ответа по-прежнему не последовало. Я обойду дом и поищу её, сказал Йоста, и Патрик смог лишь кивнуть. У него не укладывалось в голове, как можно жить в таких условиях. Через несколько минут Йоста вернулся и кивком позвал Патрика идти за ним. Она лежит в постели, в отключке. Придётся привести её в чувство. Поставишь кофе? Патрик стал растерянно оглядывать кухню. Но в конце концов ему удалось отыскать банку растворимого кофе и пустую кастрюлю. Её явно в основном использовали для кипячения воды, поскольку в отличие от остальной кухонной посуды, она казалась относительно чистой. Ну-ну, давай идём. Йоста вошёл на кухню, волоча нечто смутно напоминавшее женщину. Послышалось какое-то бессознательное бормотание, но Хед до сумела вполне прилично передвигая ноги. Добраться до стула, на который её нацелила Йоста. Она тяжело плюхнулась на сиденье, положила руки на стол, сразу уронила на них голову и захрапела. "И отдани засыпай, ты должна проснуться". Йоста осторожно потряс её за плечо, но безрезультатно. Он кивнул на стоящую на плите кастрюлю, в которой как раз закипела вода, и произнёс лишь одно слово: "Кофе". Патрик поспешил наполнить чашку, показавшуюся ему наиболее чистой. Наливать себе у него желания не возникло. "Иотта, нам надо с тобой немного поговорить". В ответ донеслось невнятное бормотание, но потом хозяйка медленно распрямилась, чуть покачиваясь на стуле и попыталась сфокусировать взгляд. "Мы из полиции Таннумсхеде. Патрик Хёртрюм и Йоста Фюгара. Со мной ты уже несколько раз встречалась". Я старательно выговаривал каждое слово, чтобы до неё хоть что-нибудь дошло. Он жестом показал Патрику подойти, и они оба уселись за кухонный стол напротив Хедды. Плеёнка на столе, когда-то белая с маленькими розочками, сейчас была вся в крошках, остатках еды и жире, поэтому рисунок почти не просматривался. Столь же трудно было и догадаться, как в своё время выглядела Хедда. Алкоголь сделал её кожу грубой и морщинистой. Всё тело оплыло толстым слоем жира. Волосы, вероятно, когда-то светлые, а теперь совершенно седые и давно не мытые, были небрежно собраны на затылке в хвост. Дырявую кофту её обладательница, по всей видимости, покупала давно, когда фигура её была по строению. Кофта сильно обтягивала хед до плечи и едва сходилась на груди. «Какого чёрта!» Слова опять перешли в неразборчивое бормотание, и она принялась раскачиваться на стуле. Выпей кофе. На удивление мягко предложил Йоста и пододвинул чашку так, чтобы та попала в поле зрения Хедды. Она покорно подчинилась, подняла дрожащими руками маленькую фарфоровую чашечку и заглохнула сразу всё содержимое. Потом резко отпихнула чашку, и Патрик поймал её, когда та уже почти падала со стола. Мы хотим поговорить о несчастье, сказал Йоста. Хедда с трудом подняла голову и сощурилась в его сторону. Патрик решил помолчать и предоставить вести разговоры Йосте. "А не счастье?" переспросила Хедда. Её тело, казалось, обрело на стуле более устойчивое положение. "Когда погибли дети?" Йоста не отрывал от неё взгляда. "Я не хочу об этом говорить", пробормотала Хедда, отмахиваясь. "Нам это необходимо", настаивал Йоста. всё тем же мягким тоном. Они утонули. Все тонут. Знаете... Хедда помахала в воздухе пальцем. Знаете, сперва утонул Готфрид. Собирался наловить макрели. А нашли его только через неделю. Я неделю прождала его, хотя в тот же вечер, как он ушёл, знала, что Готфрид больше к нам с детьми не вернётся. Она схлипнула и, казалось, мысленно перенеслась на много лет назад. Сколько тогда детям было лет? спросил Патрик. Кэтда впервые взглянула на него. Детям? Каким детям? Лицо у неё стало растерянным. Близнецам, пояснил Йоста, заставив её вновь перевести взгляд на него. Сколько близнецам тогда было лет? Два года, почти 3. Настоящие сорванцы. Я управляла с ними только с помощью Годфрида, когда он Голос в нофе оборвался, Хеда принялась озираться, и её взгляд остановился на кухонном шкафу. Она с трудом поднялась, дотащилась до шкафа, открыла дверцу и достала бутылку водки Explorer. Хотите выпить? Хеда показала им бутылку и когда оба замотали головами, рассмеялась. Вам повезло. Ведь я даром ничего не даю. Её смех больше напоминал кудахтанье. Она взяла бутылку с собой к столу и снова села. Утруждаться и искать стакан она не стала, а просто поднесла горлышко к рту и принялась пить. Патрик почувствовал, как у него при одном взгляде запершило в горле. «Сколько было лет близнецам, когда они утонули?» — спросил Йоста, но Хедда его, похоже, не услышала, лишь смотрела перед собой невидящим взглядом. «Она была благородной», — немного погодя пробормотала Хедда. «Жемчужное ожерелье, пальто и всё такое, благородная дама». «Кто?» — спросил Патрик, чувствуя, что у него просыпается интерес. «Какая дама?» Однако Хедда уже, похоже, сбилась с мысли. «Сколько лет было близнецам, когда они утонули?» Ещё отчётливее повторил вопрос Йоста. Хедда повернулась к нему, поднося бутылку ко рту. «Близнецы ведь не утонули?» Она снова приложилась к бутылке. Её ста бросил на Патрика многозначительный взгляд и с нетерпением склонился вперёд. Близнецы не утонули? Куда же они подевались? Как это не утонули? В взгляде Хедды вдруг мелькнула насмешка. Конечно, близнецы утонули, да, конечно утонули. Она продолжала пить, и глаза у неё всё больше мутнели. Ей до как всё было, утонули они или нет. Йоста слышал в своём голосе отчаяние. Но она казалась только глубже погружала Хедду в туман. Теперь она уже не отвечала, а лишь мотала головой. "Подозреваю, что больше мы ничего не добьёмся", с сожалением сказал Йоста. "Да, боюсь, ты прав. Надо попробовать как-то иначе. Может, стоит тут немного поосмотреться?" Йоста кивнул и обратился к Хедде, у которой голова уже опять клонилась к столу. "Хедда, можно мы немного посмотрим твои вещички?" «М-м-м-м», — <de> <sound> только и ответила она, засыпая. Йоста подставил к ней вплотную стул, чтобы она не свалилась на пол, а потом принялся вместе с Патриком обыскивать дом. За час им ничего найти не удалось. Повсюду обнаруживался только хлам. Хлам и еще раз хлам. Патрик сожалел, что не прихватил с собой перчатки, и ему казалось, что у него чешется все тело. В доме не имелось никаких признаков того, что в нем когда-то жили дети. Очевидно, Хедда избавилась от всего с ними связанного. У Патрика в голове звенели её слова о благородной даме, они не отпускали его. Он сел рядом с Хеддой и попытался мягко вновь привести её в чувство. Она неохотно распрямилась, правда, голова сперва откинулась назад, но потом Хедде удалось зафиксировать её в вертикальном положении. "Кэдда, ты должна мне ответить. Благородная дама, твои дети у неё?" Они так озорничали, а мне надо было только уладить в удевале кое-какие дела. Заодно пришлось купить ещё выпивки. Всё закончилось, пробормотала она и посмотрела в окно на сверкающее под весенним солнцем воду. Они всё проказничали. И я так устала. Адама была благородный, такой добрый. Она сказала, что может их забрать. И я ей их отдала. Щедро перевела взгляд на Патрика. И он впервые увидел в её глазах искреннее чувство, глубоко спрятанную боль и такую страшную вину, что заглушить её могло только спиртное. "Но я раскаилась", сказала она с блеском в глазах. А найти их уже не смогла. Я искала, искала, но они исчезли. И дама со жжирелью им тоже. Хэдда поскребла себя по шее, чтобы показать, где висела жжирелья. Она исчезла. "Но почему ты сказала, что они утонули?" Прямо глаза Патрик видел, что Йоста остановился в дверях и слушает. Стыдно. И, может, ему и у неё было лучше, но я стыдилась. Она снова обратила взгляд к воде, и они довольно долго просидели молча. Мозг Патрика усиленно работал, переваривая услышанное. Не трудно было вычислить, что благородную даму звали Сигрид Янсон, и она почему-то забрала детей Хедды. Почему именно, им уже никогда не узнать. Когда он медленно поднялся над трясущейся от всего этого ужаса ноги и повернулся к Йости, то увидел, что коллега держит что-то в руках. "Я нашёл фотографию", сказал он. "Под матрасом. Фотографию близнецов". Патрик взял снимок и стал рассматривать. Двое малышей около 2 лет сидят на коленях у родителей, Годфрида и Хедды. Вид у них счастливый. Фотографию, вероятно, сделали непосредственно перед тем, как Годфрид утонул. До того, как всё рухнуло, Патрик принялся изучать лица детей. Где-то они сейчас? Неужели кто-то из них убийца? Круглые детские личики ни о чём не говорили. Хедда опять заснула за кухонным столом. Патрик с Хёстой вышли на улицу и вдохнули свежего морского воздуха. Патрик аккуратно вложил в бумажник фотографию с многочисленными следами пальцев. Он обязательно проследит за тем, чтобы её поскорее вернули Хедде. Но сейчас фотография необходима им, чтобы найти убийцу. На обратном пути они молчали, как и по дороге на остров. Правда, на этот раз молчание объяснялось потрясением и грустью. Грустью по поводу того, каким бессильным и беззащитным оказывается порой человек. Потрясением от масштаба ошибок, которые человек способен совершить. Патрик живо представлял себе, как хедда металась по уды валле. Как разыскивала детей, которых в приступе отчаяния, бессилия и похмелья отдала совершенно чужому человеку, он прямо-таки ощущал панику, которую она, вероятно, испытала, поняв, что детей ей не найти. И отчаяние, побудившее её заявить, что дети утонули вместо того, чтобы сознаться в том, что она отдала их в чужие руки, только когда Патрик пришвартовал старую посудину к понтонным мосткам, её сторожил молчание. Но Теперь нам, по крайней мере, всё известно, сказал он, и по его лицу было видно, что он по-прежнему чувствует себя виноватым. По дороге к машине Патрик похлопал его по плечу. Ты не мог знать, попытался он успокоить коллегу. Еёst не ответил, и Патрик подумал, что никакие слова не помогут. Есте придётся разбираться с этим самому. Нам необходимо побыстрее узнать, куда подевались малыши, сказал Патрик по дороге в Танномсхед. От социальной службы из Уды было по-прежнему ничего. Да, наверное, не так-то легко разыскать такие давние сведения. Но где-то они явно имеются. Ведь не могли же два пятилетних ребёнка бесследно исчезнуть. Какая ей выпала ужасная жизнь. Эдди, спросил Патрик, хотя прекрасно понимал, кого имеет в виду Йоста. Да, представляешь, жить с таким чувством вины всю жизнь. Неудивительно, что она пытается отключаться всеми доступными способами. Йоста не ответил. Не отрываясь, он смотрел в окно и под конец спросил. «Что будем делать дальше?» «Пока не получим сведения о детях, будем работать над тем, что у нас имеется. Сигрет Янсон, собачьи волосы от Лили Мур, попытаемся найти связь между местами убийств». Они свернули на парковку возле здания полиции и с мрачными лицами направились ко входу. Патрик на секунду задержался в канцелярии, чтобы ввести Анику в курс дела, а потом пошёл и сел у себя в кабинете. У него пока не было сил рассказывать обо всём остальном. Осторожно достав из бумажника фотографию, он стал её рассматривать. Глаза близнецов смотрели на него непроницаемым взглядом.